Ричард Мэттисон Жертва Амелия вернулась домой в четырнадцать минут седьмого Повесив пальто в стену и шкаф в холле Она с небольшой коробочкой в руках прошла в гостиную Села на диван и принялась развязывать ленточку, одновременно скидывая туфли. Деревянная коробочка чем-то походила на миниатюрный гробик. Амелия сняла крышку и улыбнулась. Более уродливые куклы ей ещё не приходилось видеть. Худое, похожее на скелет тело, слишком крупная голова, рост чуть меньше 20 см. Она была вырезана из дерева. Выражение лица наводило на мысль о лютой злобе. Оскаленные острые зубы, пылающие огнём глаза. В правой руке зажато копьё, чуть превосходившее по длине саму фигурку. Всё тело куклы от плеч до колен обвито тонкой золотой цепочкой. Между телом куклы и стенкой коробки лежал крошечный бумажный свиток, который Амелия вынула и развернула. На нём от руки было написано: "Тот, который убивает", а чуть ниже приписано: "Беспощадный охотник". Прочитав записку, Амелия улыбнулась. Артуру это понравится. При мысли об Артуре она невольно посмотрела на телефон, стоявший на столике рядом с ней. Немного подумав, она вздохнула и положила коробочку рядом с собой на диван. Поставив телефон на колени, она набрала номер. Ответила её мать. "Привет, мам", сказала Амелия. "Ты что, ещё не выходила?" спросила мать. Амелия старалась отвечать как можно спокойнее. "Я понимаю, мама. Сегодня вечер пятницы", начала она, но закончить фразу не смогла. На другом конце провода стояла гробовая тишина. Амелия закрыла глаза. "О, мама, пожалуйста", подумала она и с трудом взглянула. "Видишь ли, мам, речь идёт об одном человеке", наконец выдавила она из себя. "Его зовут Артур Бреслов. Он работает учителем в школе" Значит, ты не приедешь, сказала мать. Амелию передёрнуло. Видишь ли, мам, сегодня у него день рождения. Она открыла глаза и посмотрела на куклу. А я уже пообещала ему, что мы, что мы проведём этот вечер вместе. Мать продолжала молчать. Впрочем, подумала Амелия, сегодня всё равно в кино не идёт ничего интересного. Мы могли бы сходить завтра вечером. Мать не произнесла ни слова. Мам, Значит, даже вечером в пятницу ты не можешь приехать к матери? Мам, ну я же бываю у тебя по два, а то и по три раза на неделе. Вот именно, бываешь, а между тем у тебя здесь есть своя комната. Мам, только давай не начинать снова, ведь я уже не ребёнок, подумала она, и хватит обращаться со мной как с неразумным дитятей. И давно ты с ним встречаешься? поинтересовалась мать. Около месяца. И за всё это время ничего мне не сказала? Я всё время хотела тебе рассказать, Амелия почувствовала, как кровь с силой пульсирует в голове. Нет, головной боли у меня не будет, сказала она себе и посмотрела на куклу, казалось, та неотрывно наблюдает за ней. Мам, он действительно хороший человек, произнесла она. Мать ничего не ответила. Амелия почувствовала, как у неё напряглись мышцы живота. «Ну вот, значит, и пообедать сегодня толком тоже не удастся», — подумала она. Неожиданно она заметила, что всё тело её как-то съёжилось, наклонившись над телефоном. Она заставила себя выпрямиться. «Мне уже тридцать три года», — сказала она себе, протянула руку и вынула куклу из коробочки. «Посмотрела бы ты, что я приготовила ему в подарок». Преизнесла Амелия: "Я купила его в антикварном магазине на Третьей авеню. Это настоящая зунницкая культовая кукла, очень редкая. Артур страстно увлечён антропологией. Вот поэтому я и купила её". Трубка продолжала молчать. "Ну и хорошо", подумала Амелия. "Не говори. Это особый охотничий амулет", продолжала она, изо всех сил стараясь, чтобы голос её звучал ровно. Как мне объяснили, внутри этой куклы заточён дух зонинского охотника. Её специально обвязали золотой цепью, чтобы не позволить духу выбраться наружу. Всё это она говорила почти машинально, одновременно поглаживая цепочку дрожащими пальцами. А зовут её тот, который убивает. Видела бы ты её лицо. Она почувствовала, как по щекам потекли тёплые слёзы. Ну что ж, желаю приятно провести время, ответила мать и повесила трубку. Амелия посмотрела на телефон, услышав громкие короткие гудки. Ну почему всегда так получается, подумала она, опуская трубку на рычаг и отставляя в сторону телефон. В комнате сгущались сумерки. Все предметы казались словно размытыми, двоящимися. Она поставила куклу на край кофейного столика и заставила себя подняться. Надо принять ванну, подумала женщина. Потом мы с ним встретимся и чудесно проведём время. Она пересекла гостиную, машинально повторяя про себя: "Чудесно проведём время". Впрочем, она прекрасно знала, что это уже невозможно. "О, мама", подумала женщина и в бесильной ярости сжав кулаки, пошла в спальню. А в гостиной кукла неожиданно свалилась с кофейного столика. Падала она головой вниз, и наконечник копья вонзился в ковёр, а ступни ног нацелились в потолок. Тоненькая золотая цепочка начала медленно соскальзывать на пол. Когда Амелия вернулась в гостиную, почти стемнело. Она разделась и была сейчас в одном махровом халате. В ванной из кранов лилась вода. Сев на диван, она снова поставила на колени телефон. Несколько секунд женщина, не отрываясь, смотрела на него, потом с глубоким вздохом сняла трубку и набрала номер. «Артур?» «Да», — ответил мужской голос. «Артур?» Амелия знала этот тон, приятный, но уже явно что-то заподозривший. Слова застряли у неё в горле. Твоя мать, наконец произнёс Артур, и снова Амелия ощутила в животе что-то тяжёлое и холодное. Сегодня наш с ней вечер, начала объяснять она. Каждую пятницу мы, она замолчала, явно выжидая, Артур тоже молчал. Я тебе уже говорила. Да, я помню, ты говорила. Амелия потёрла пальцем висок. Значит, она продолжает указывать тебе, что и как надо делать? спросил Артур. Амелия, не приглась. Я не хочу больше мучить её, сказала она. Когда я переехал к неё, она так сильно переживала. Мне тоже не хотелось бы оскорблять её чувства, но скажи, сколько раз в году у человека бывает день рождения? Ведь мы же заранее обо всём договорились. Я знаю. Она снова ощутила знакомый спазм в желудке. Ты что, в самом деле намеренно позволить ей управлять тобой? спросил Артур. Даже когда речь идёт об одной единственной пятнице в году. Амелия закрыла глаза. Губы её беззвучно шевелились. Я не могу её мучить, продолжала думать женщина. Сглотнув, она произнесла: Она ведь моя мать, Артур. Ну что ж, ладно. Извини меня. В общем-то я ожидал чего-то подобного, но он на секунду умолк. Извини, повторил он. и спокойно опустил трубку. Амелия долго сидела в полной тишине, если не считать коротких гудков в трубке. Очнулась она лишь когда громкий голос проговорил: "Повесьте, пожалуйста, трубку". Сделав так, как ей было сказано, Амелия поставила аппарат на столик. Значит, мой подарок не пригодился, подумала она. Теперь дарить его Артуру нет никакого смысла. Она протянула руку и зажгла настольную лампу. Завтра надо будет отнести куклу обратно, сказала она себе. Однако куклы на кофейном столике не оказалось. Заглянув под него, Амелия увидела лежащую на ковре золотую цепочку. Соскользнув с дивана и встав на колени, она подняла её и положила в коробочку. Самой куклы под столиком не было. Наклонившись ещё ниже, Амелия зашарила рукой под диваном и тут же вскрикнула, резко одёрнув руку. Выпрямившись, она повернулась к свету и осмотрела ладонь. Прямо под ногтем указательного пальца что-то застряло. Поморщившись от боли, она вытащила крошечный странный предмет. Это оказался наконечник кукольного копья. Амелия его бросила в коробку и поднесла к рту палец. Потом она уже осторожнее продолжила поиски под диваном. «Куклы нигде не было». С усталым стоном, встав на ноги, она принялась отодвигать один край дивана от стены. Тот оказался неожиданно тяжёлым. Ей вспомнился тот вечер, когда они с матерью ходили в мебельный магазин. Сама Амелия хотела обставить квартиру современной датской мебелью, но мать настояла на этих тяжёлых кленовых изделиях. Кстати, тогда они были на распродаже. Кряхтя, Амелия наконец отодвинула диван от стены. Потом вспомнила, что в ванной льётся вода, и подумала, что надо её выключить. Женщина стала внимательно осматривать освободившуюся часть ковра и внезапно заметила древко копья. Куклы рядом не было. Амелия подняла палочку и положила её на кофейный столик. Наверное, она застряла под диваном, подумала Амелия. Наверное, двигая диван, я и её задвинула глубже. Ей показалось, что сзади раздался какой-то звук. Словно что-то небольшое передвигалось быстро и легко. Амелия обернулась. Звук тотчас же прекратился. Она почувствовала неприятный холодок, словно оскользнувший по спине к ногам. "А, это тот, который убивает", с улыбкой проговорила она вслух. Он сбросил с себя цепь и сбежал. Неожиданно она замолчала. Из кухни определённо доносился какой-то шум. Звук был металлический, резкий. Амелия нервно сглотнула. Что там происходит? подумала она. Пройдя через гостиную, она подошла к двери в кухню, зажгла свет, потом заглянула внутрь. Всё вроде бы было на своих местах. Сбиляты неуверенно скользнул по кухонной плите, постоявшей на ней кастрюли с водой, переместился на стол и стул. Все шкафчики закрыты. На месте и кухонные часы. Вот маленький холодильник с лежащей на нем поваренной книгой. Картинка на стене, подставка для ножей, прикрепленная к стенке шкафа. Нет маленького ножа. Амелия тупо уставилась на вереницу ножей. «Не глупи», — сказала она себе. «Просто ты убрала его в шкаф, вот и все». Зайдя на кухню, она выдвинула ящик стола, где всегда лежали вилки и ложки. Ножа не было. Следующий звук. заставил её резко опустить глаза. Она судорожно вздохнула, постояв несколько мгновений, будто парализованная, Амелия наконец нашла в себе силы подойти к кухонной двери и заглянуть в гостиную, всё время чувствуя, как бешено колотится сердце. Неужели всё это ей лишь пригрезилось? Нет, она была уверена в том, что заметила какое-то движение. "Да хватит тебе", опять вслух проговорила Амелия и пренебрежительно фыркнула. "Ничего-то она не видела". Лампа на другом конце комнаты внезапно погасла. Амелия буквально подпрыгнула на месте, больно ударившись локтем о косяк двери. Не сдержав крика, она схватилась левой рукой за ушибленное место и на мгновение закрыла глаза, сморщившись от сильной боли. Открыв глаза, она принялась вглядываться в почти чёрный мрак комнаты. "Ну давай", сказала она про себя, явно стараясь приободриться. три каких-то дурацких звука плюс перегоревшая лампочка это ещё не основание для идиотских. В тот же мгновение она отбросила эту мысль. Надо же выключить воду в ванной. Женщина бросилась из кухни в холл, одновременно растирая ладонью горящий от боли локоть. Послышался новый звук. Амелия замерла на месте. Что-то передвигалось по ковру в её сторону. Она оцепенело посмотрела вниз. Нет, всё в порядке. пронеслась у в мозгом мысль, и в тот же момент увидела это быстрое движение возле самого пола. Она заметила блеск металла, и в ту же секунду новая боль обожгла её тело на сераз у правой лодыжки. У Амелии перехватило дыхание, она ольгнула темноту ногой. Новая боль. Женщина почувствовала, как по коже стекает тёплая струйка крови. Она повернулась и бросилась в холл. Ковёр под ногой загнулся, и она ударилась о стену. Боль в лодыжке молнией пронзила всё тело. Уцепившись за стену, чтобы сохранить равновесие, она пыталась отыскать какой-нибудь другой, более надёжный предмет, но не найдя его, неуклюже завалилась на бок. Грудь её сотрясали рыдания, уже от страха. Новое движение. Чёрное на почти чёрном фоне. Боль в левой лодыжке, потом снова в правой. Амелия закричала. Что-то опалоснуло её по бедру. Она откинулась на спину, потом вскинулась на угад. Едва опять не упав, ей надо было на что-то опереться. Руки судорожно метались из стороны в сторону. Левая рука неожиданно коснулась стены, создав некое подобие опоры. Резко повернувшись на месте, она бросилась в темнеющую спальню, захлопнула за собой дверь и, задыхаясь, навалилась на неё всем телом. Что-то силой колотило по двери с другой стороны, что-то маленькое, совсем рядом с полом. Амелия вслушивалась, стараясь дышать как можно тише. Потом осторожно подёргла ручку двери, чтобы убедиться, достаточно ли надёжно она заперта. Звуки с другой стороны прекратились, и женщина медленно побрела к кровати. Тело качнулось, стукнувшись о её край. Рухнув на постель, она потянулась к телефону и привычным жестом поставила его на колени. Кому же ей позвонить? В полицию? Там подумают, что она помешалась. Матери? Но та слишком далеко. В свете, проникающем из ванной, она начала набирать номер Артура, когда дверная рукоятка начала поворачиваться. Палец застыл на месте. Она смотрела в пространство комнаты. Щёлкнул язычок дверного замка. Телефон соскользнул с коленей. Она услышала, как он глухо ударился о ковёр, и в этом мгновении дверь в спальню распахнулась. Что-то свалилось с ручки на пол. Амелия упала на спину, поджимая под себя ноги. Тёмная фигурка проворно двигалась по ковру в её сторону. Женщина не могла отвести от неё взгляда. Всё это ложь, подумала она и тут же напряглась, почувствовав, как что-то тянет за край покрывала. Значит, она ползёт сюда, к ней. Нет, снова подумала она. Это неправда. Куклы не могут двигаться. Взгляд её был неотрывно прикован к краю кровати. Наконец появилось нечто, отдалённо напоминающее крошечную головку. Потрясённая женщина резко извернулась и с криком соскочила с кровати по другую сторону от фигурки. Быстро добежав до ванны, она снова захлопнула за собой дверь, задыхаясь от боли в лодыжках. Едва ей удалось запереться изнутри, как что-то снова силой ударилось в нижнюю часть двери. Амелия слышала звук, чем-то напоминавший ей скребущуюся крысу. Потом снова всё стихло. Она повернулась к ванне. Вода подбиралась к самому краю. Быстро заворачивая краны, она увидела, как несколько капель крови скатились по руке и упали в воду. Амелия выпрямилась и открыла ящичек с медикаментами, висевшие над раковиной. У неё перехватило дыхание от ужаса, когда она увидела на шее глубокую рану. Дрожащей рукой она прикоснулась к ней и словно очнулась, почувствовав боль в руках. Опустив глаза, она увидела, что на обеих лодыжках остались следы порезов, кровь стекала на кафельный пол. Амелия заплакала, не отрывая руки от раны на шее и чувствуя, как кровь просачивается между пальцами и истекает к запястью. Сквозь пелену слёз она взглянула на своё отражение в зеркале. Особенно её поразило то, что сейчас на неё смотрело алицотворённое воплощение покорности, забитости, ошеломлённой готовности сдаться противнику. Нет, Подумала женщина, она потянулась к дверце шкафчика, открыла её, вынула пузырёк с йодом, марлю и лейкопластырь. Опустив сиденье унитаза, она осторожно уселась и принялась открывать пробку пузырька. Это оказалось отнюдь не простым делом, однако к третьей попытке ей всё же удалось добиться своего. Обжигающая боль от соприкосновения йода с раной на лодыжке едва не заставила её снова разрыдаться. Стиснув зубы, Амелия принялась бинтовать ногу. Неожиданный звук заставил её повернуть голову в сторону двери. Она увидела, появившееся в зазоре под дверной панелью лезвие ножа. Значит, подумала Амелия, она пытается даже снаружи достать меня. Наверное, полагает, что я стою у самой двери. Всё это ей показалось нереальным, чуждым, абсолютно нелепым. Тот, который убивает, внезапно всплыла в мозгу маленькая записка. Беспощадный охотник. Женщина неотрывно смотрела на дёргающееся лезвие ножа. «Бог мой!» – думала она. Поспешно добинтовав ноги, Амелия встала и, глядя на себя в зеркало, промыла салфеткой рану на шее. Её она также обильно смазала йодом, превозмогая жгучую боль. Новый звук заставил её резко обернуться. Сердце опять заколотилось, как бешеное. Подойдя к двери, она чуть наклонилась и прислушалась. «Бог мой!» Внутри замка раздавался какой-то позвякивающий металлический скрежет. Кукла пыталась отпереть замок. Амелия медленно отошла от двери, не отрывая взгляда от ручки. Она пыталась представить себе положение куклы. Наверное, та уцепилась одной рукой за ручку двери, а другой, сжимающий нож, отчаянно ковыряется внутри замка. Картина показалась ей чудовищной. Женщина почувствовала ледяное покалывание в затылке. Нельзя опускать её сюда, никак нельзя, подумалась ей. Из горла её вырвался хриплый крик, когда она увидела, что блокировавшая дверной запор кнопка выскочила. Инстинктивно протянув руку в сторону, Амелия сорвала со стойки полотенце. Ручка начала поворачиваться, щёлкнул язычок замка, и дверь стала медленно открываться. Неожиданно, подобно молнии, кукла ворвалась внутрь. Двигалась она так быстро, что Амелия не успевала следить за ней. Резко взмахнув полотенцем, она силой ударила по кукле, словно та была громадным клопом. Деревяшка отлетела к стене. Женщина накинула на неё полотенце и, превозмогая дикую боль в лодыжках, побрела к выходу из ванной. Широко открыв дверь, она снова оказалась в спальне. Почти дойдя до двери в холл, Амелия неожиданно рухнула на ковёр. Лодыжка всё же не выдержала. И зарыдал от нового приступа боли. Сзади послышался шорох. Неловко обернувшись, она увидела появившуюся в дверях ванной куклу, которая передвигалась, подобная гигантскому прыгающему пауку. В падающем из ванной луче света женщина заметила блеснувшее лезвие ножа. Сама кукла пока находилась в тени, но передвигалась очень быстро. Амелия стала поспешно отползать. Оглянувшись, она увидела распахнутый платяной шкаф. и кинулась к нему, цепляясь рукой за ручку. И снова боль. Ступня словно заледенела. Амелия закричала и упала на спину. Потянувшись рукой вверх, она схватила пальто и резко дернула его на себя. Тяжелая ткань свалилась прямо на куклу. Женщина наваливала сверху все, до чего могла дотянуться. Кукла оказалась погребена под ворохом блузок, юбок и платьев, и Амелия навалилась всем телом на эту шевелящуюся кучу одежды. Наконец, с неимоверным трудом ей удалось встать на ноги, и она поспешно заковыляла в холл, почти не замечая доносившегося из-под груды одежды шороха. Едва не упав на дверь, она отперла замок и надавила на ручку. Дверь не сдвинулась. Амелия протянула руку к задвижке, потянула её. Опять ничего не получилось. Женщина изо всех сил вцепилась в задвижку и с ужасом обнаружила, что она покорёжена. Нет, пробормотала Амелия. Значит, она в ловушке, о боже. Она принялась колотить в по двери. Помогите! Пожалуйста, помогите! Помогите! Снова звук из спальни. Амелия повернулась и бросилась через гостиную. Рядом с диваном она рухнула на колени, нащупала рукой телефон, но пальцы так дрожали, что она была не в силах набрать нужный номер. Её сотрясали рыдания. Неожиданно она резко повернулась и сдавленно вскрикнула. Кукла бежала через холл, бежала к ней. Амелия схватила с кофейного столика пепельницу и швырнула в куклу. Следом полетели ваза, деревянная коробка, статуэтка. Ей так и не удалось попасть в куклу. Та подскочила к ней и принялась колоть ножом её ноги. Ничего толком не соображая, Амелия упала спиной на кофейный столик. Перекатившись на колени, она встала и опять бросилась в холл, попутно швыряя в куклу всё, что попадалось под руку: стул, столик, лампу. Подбежав, если это можно было назвать бегом, к шкафу, она быстро заскочила в него и плотно захлопнула за собой дверцу. Амелия накрепко вцепилась в торчащую изнутри ручку. Волны горячего дыхания заполнили шкаф. Неожиданно под кромку двери пролезло лезвие ножа, и женщина закричала от нового приступа боли. Острая сталь вонзилась в палец ноги. Она откинулась назад, выпуская ручку из анемевших пальцев. Халат распахнулся, она чувствовала, как по груди стекает струйка крови. Ноги свело от невыносимой боли. Она закрыла глаза. «Боже, помогите же мне, хоть кто-нибудь, помогите!» — металась в мозгу единственная мысль. Она напряглась, почувствовав, как снаружи тянут дверь. Кожа её мгновенно заледенела. «Не может же эта кукла быть сильнее, чем она! Такого просто не может быть!» Амелия ещё крепче вцепилась в ручку. «Пожалуйста!» — думала она. Качнувшаяся голова слегка задела стоявший рядом с ней на полке чемоданчик. Новая мысль разорвалась в её мозгу. Придерживая дверцу правой рукой, она принялась шарить в темноте левой. Чемоданчик оказался не заперт. Сильным рывком она распахнула дверцу. Та ударилась о стену. Кукла свалилась и откатилась в сторону. Амелия вышла, распахнула чемоданчик, опустилась на колени, держа чемоданчик на манер раскрытой книги. Всё её тело было напряжено, глаза широко распахнуты, зубы крепко стиснуты. Кукла бросилась вперёд, и женщина тут же ощутила, как она тяжело ударилась о дно чемоданчика. В ту же секунду Амелия захлопнула его, заперла и отшвырнула подальше от себя. Наконец она могла позволить себе хоть чуточку перевести дух. Чемоданчик пролетел через холл и сильно ударился о стену. Амелия с трудом начала подниматься на ноги, стараясь не замечать отчаянных, прямо-таки бешенных ударов, толчков и скрежета, доносившихся из чемоданчика. Включив в холле верхний свет, она подошла к входной двери и снова попыталась отодвинуть засов. Тот показался ей безнадёжно перекосившимся Она повернулась и пошла обратно в комнату, поглядывая на свои ноги. Бинты размотались, обе ноги были покрыты подтёками подсыхающей крови, хотя в некоторых местах порезы ещё кровоточили. Она потрогала рукой шею. Рана была ещё влажной. Амелия сжала дрожащие губы. Надо как можно скорее добраться до врача. Взяв из кухонного стола маленькую пику для колки льда, она вернулась в холл. Неожиданно её внимание привлёк скрежещущий звук, доносившийся со стороны чемоданчика. У неё перехватило дыхание, и из стенки чемоданчика торчало лезвие ножа, которое двигалось на манер миниатюрной пилы. Амелия неотрывно смотрела на него. Ей показалось, что всё её тело превратилось в каменную глыбу. Она доковыляла до чемоданчика, встала рядом с ним на колени и с отвращением наблюдала за движениями ножа. Лезвие было в крови. Она попыталась схватить его пальцами левой руки, потянула к себе. Лезвие дёрнулось, рванулось в сторону, и она с криком отдёрнула руку. На большом пальце появился глубокий порез. По ладони медленно потекла кровь. Амелия прижала палец к лату. Казалось, она сходит с ума. Поднявшись в очередной раз на ноги, она добралась до двери и снова принялась возиться с задвижкой. Ей никак не удавалось сдвинуть её с места ни на миллиметр. Раниный палец начал болеть. Она подсунула под край засова кончик пики для льда, пытаясь оторвать его от стены. Послышался хруст металла. Пика сломалась. От неожиданности Амелия подскользнулась и едва не упала. Она понимала, что у неё нет времени, совсем нет. Женщина окинула пространство комнаты взглядом полным отчаяния. Окно. Она может вышвырнуть чемоданчик в окно. Она даже представила себе, как он полетит в вечерней темноте. Бросив пику на пол, Амелия метнулась к чемоданчику и тут же замерла. Кукла уже успела просунуть наружу голову и плечи. В стене чемоданчика виднелся широкий разрез. Амелия стояла и наблюдала, как кукла выбирается наружу. Её снова будто парализовало. Извивающаяся кукла также смотрела на неё. "Нет", думала женщина. "Это просто не может быть. Всё это не так". Наконец, кукла высвободилась и спрыгнула на пол. Амелия быстро повернулась и бросилась бежать к гостиной. Правая нога наступила на осколок фарфора. Женщина почувствовала острую боль в пятке, потеряла равновесие и, чуть повернувшись в сторону, неловко рухнула на бок. Кукла тут же подскочила к ней. и перед глазами Амелии сверкнуло лезвие ножа. Отчаянным диким взмахом руки она отшвырнула куклу, а затем, корчась и постановая от боли, в которой уже раз поднялась на ноги, добралась до кухни и плотно закрыла за собой дверь. Плотно, но не до конца. Что-то мешало двери закрыться. Амелии показалось, будто в мозгу у нее кто-то истошно завопил. Опустив глаза, она увидела нож и крохотную деревянную руку. Рука куклы застряла между дверью и косяком. Амелия всем телом навалилась на дверь, превозмогая сопротивление с противоположной стороны. Раздался негромкий хруст. Яростная улыбка растянула её губы, и она с новым приступом нищства навалилась на дверь. Звучавшие в мозгу вопыль стал ещё оглушительнее, перекрывая звук ломаемого дерева. Нож в двери безвольно опустился, словно сжимавшая его рука обмякла, и Амелия, встав на колени, снова потянула на себя лезвие. Она увидела, как деревянная ладонь разжалась и отпустила нож. Издав какой-то сдавленный звук, она заставила себя встать и бросила нож в кухонную мойку. В этот момент дверь силой ударила её по боку. Кукле удалось сокрушить преграду, а Мили отскочила в сторону и схватив стул, швырнула его в куклу. Та в свою очередь совершила манёвр и, уклонившись отлетевшего предмета, стала с другой стороны подходить к женщине. Амелия схватила с плиты кастрюлю с водой и кинула её во врага. Металл с грохотом стукнулся о пол, вода залила куклу с головы до ног. Она внимательно смотрела на деревянное чудовище. Кукла прекратила преследовать её. Она пыталась добраться до раковины, одной рукой цепляясь за малейшие выступы и зазубрины на мойке. Ей необходимо снова овладеть ножом, смкнула Амелия. Она опять хочет завладеть оружием. Внезапно до неё дошло, что надо делать. Отступив на несколько шагов к плите, она открыла духовку и до отказа повернула ручку регулировки газа. Её слух различил глухой хлопок пламени в духовке. Она повернулась, намереваясь схватить куклу. Амелия невольно вскрикнула, увидев, как кукла начала метаться, изворачиваться и наносить удары. Её безумные прыжки заставляли женщину, что было сил бегать из одного конца кухни в другой. И снова в её мозгу раздался тот же вопль. Наконец она поняла. Это кричал сидявший в кукле дух. Наконец ей удалось кончиками пальцев схватить куклу, но она поскользнулась и неловко упала на стол. Потом исхитрилась повернуться, рухнула перед плитой на колени и швырнула куклу в духовку. Силой захлопнув металлическую дверцу, она привалилась к ней спиной. Дверца едва не срывала с петель. Амелия давила то плечом, то спиной, скользя ногами по полу и стараясь упереться в противоположную стену. На оглушительные стуки куклы она старалась не обращать внимания. Взгляд её упал на стройку кровли, пульсирующую в пятке. Её ноздрей коснулся запах горящего дерева, и она закрыла глаза. Дверца становилась всё горячее, амелия решилась осторожно изменить позу. Толчки и удары молотом отдавались у неё в ушах. Вопль молниями пронзали мозг. Она знала, что сожжёт себе спину, но не могла ни на мгновение ослабить нажим на дверцу. Запах усиливался. Нога страшно болела. Амелия посмотрела на висящие на стене кухонные часы. Без 4 минут 7. Она неотрывно глядела на красную секундную стрелку, медленно двигающуюся по кругу. Прошла минута. Кошмарные крики у неё в мозгу стали ослабевать. Она неловко пошевелилась, намертво сцепив зубы от жуткой боли в спине. Прошла ещё одна минута. Удары и толчки прекратились. Внутренние вопли стали ещё тише. Вся кухня плавала в клубах серого дыма, вонь стояла невообразима. "Ну что ж, подумала она, теперь-то кто-нибудь обязательно заметит. Теперь, когда всё кончено, они обязательно придут к ней на помощь. Впрочем, Так всегда и бывает. Она стала постепенно отодвигаться от раскалённой дверцы, готовая в любой момент, если это потребуется, снова надавить на неё всем телом. Потом повернулась и встала на колени. Сморад, исходивший от обуглевшегося дерева, вызвал у неё тошноту, но ей обязательно надо было убедиться, что всё кончено. Она протянула руку и откинула дверцу духовки. Что-то чёрное и омерзительно вонявшее бросилось на неё. И вместе с хлынувшим ей в лицо нестерпимым жаром, она почувствовала, как в мозгу снова возник тот же дикий крик. На этот раз это был крик победителя. Амелия встала, выключила духовку, протянула руку к одному из кухонных ящиков, извлекла из него щипцы для льда и вынула почерневшую головешку, которая некогда была деревянной куклой. Бросив её в раковину, она открыла воду и поливала обуглевшуюся деревяшку до тех пор, пока та не перестала дымить. Потом она прошла в спальню, пододвинула к себе телефон и сняв трубку, стала набирать номер матери. "Мам, это Амелия", сказала она. "Извини, что я так себя вела. Мне бы хотелось, чтобы этот вечер мы провели вместе. Конечно, сейчас уже немножко поздно, а ты не могла бы приехать ко мне, и мы куда-нибудь сходим?" Она выслушала ответ. Прекрасно. Значит, я тебя жду. Повесив трубку, она вернулась на кухню, подошла к стойке с ножами и выбрала самый длинный. Затем отодвинула задвижку на входной двери, та теперь двигалась совершенно свободно. Отнесла нож в гостиную, сняла халат и, нагая, со сверкающим лезвием в руке, исполнила охотничий танец, пляску боевого торжества, радости предстоящего убийства. Потом она уселась в углу, скрестив ноги. Тот, который убивает, сидел, скрестив ноги в углу и в полной темноте поджидал свою жертву. Ричард Мэттисон «Жертва» Рассказ читал Олег Булдаков «Жертва» Характер: Ольга Усова